Глава 10. В апреле 2003 года мне исполнилось 16, и я, наконец, стала достаточно взрослой, чтобы отыграть весь профессиональный сезон. Я уже почти перестала расти, но все еще набирала массу. Мне необходимо было стать сильнее, жестче и восстановить свою координацию. Слишком много талантливых игроков на моих глазах тускнели в третьем сете, если не уделяли этому достаточно внимания. «Сила» означает «внутренние резервы организма», а «внутренние резервы» — это всё в тяжёлых матчах. В поездках меня сопровождал отец. Время от времени к нам во время крупных турниров присоединялась мама, но она не выдерживала напряжения происходящего и не могла сидеть на трибунах, не имея возможности контролировать игру и вынужденная только наблюдать за ней. «Как можно попасть прямо в сетку?» — спрашивала она меня когда сетка высотой всего несколько футов, а над ней простирается бескрайнее небо. Также редко к нам присоединялись ник Болетьери с Робертом Ланздорпом. В основном это были только я и мой отец, так же, как и в самом начале моей карьеры, переезжающие с турнира на турнир, из города в город, из гостиницы в гостиницу. Из Северной Америки в Азию, в Европу, а потом опять в Северную Америку. Это тяжелая и изнурительная работа которая кажется бесконечной. Как будто ты путешествуешь вокруг земного шара за 80 дней. Ты посещаешь множество стран, но не видишь ни одной из них. Ты живешь в пузыре профессионального тура. Одни и те же лица, одни и те же соперницы, одни и те же междуусобицы И один и тот же день, который повторяется снова и снова и снова. Мне понадобилось какое-то время, чтобы выработать свой рабочий ритм в этом турне. И, может быть, поэтому я с таким трудом начала свой первый год в профессионалах. Сезон начался, как и всегда, открытым чемпионатом Австралии, на котором я не выиграла ни одной игры. Было такое впечатление, что я и гейм это ни одного не выиграла. Все, что я помню, это долгий перелет, гостиница, проигрыш и пустота, которая накатывает на тебя как прилив, будучи следствием этого проигрыша. Что проделали весь этот путь только для того, чтобы провести здесь этот серый денёк? То же самое случилось и на открытом чемпионате Франции, в следующем турнире «Большого шлема», который играется в начале лета. Я заехала в гостиницу, несколько дней провела на тренировочных кортах, готовя себя к событию, выполняя все свои рутинные упражнения, только для того, чтобы выйти на корт и проиграть. мне хотела бы сказать, что я хотя бы получила удовольствие от Парижа, насладившись его музеями и ресторанами. Но нет, нет, этого тоже не произошло. Всё дело в том, что независимо от страны, когда ты проигрываешь, то оказываешься в одном и том же гиблом месте. Мне предстояло ещё очень многому научиться, прежде чем начать достойно выступать на профессиональных турнирах. Я всё ещё была ребёнком, которому исполнилось только 16, и который продолжает учиться. Интересно, что делали другие девочки в моем возрасте? Какие уроки они извлекали, как советовали мне мои тренеры? «Ты должна понять, почему ты проиграла», — объяснял мне мой отец. «Должна постараться определить, что именно пошло не так. А после того, как ты это определила, ты должна напрочь забыть об этом. Сначала ты должна вспомнить, а потом забыть». «Вспомнить, забыть, вспомнить, забыть». В этом случае, если ты опять окажешься в подобной ситуации, ты попытаешься использовать тот же самый дурной шанс, но на этот раз он сработает. Именно это подразумевал Роберт, когда говорил о крепких нервах. Это то, что имел в виду Юткин, называя упертостью. Прячешь голову в песок, складываешься как карточный домик, превращаешься в осторожного игрока, который полагается на удары с высоким процентом попадания, или выходишь на корт и продолжаешь рисковать. «Помнишь или забываешь?» А пока я выигрывала достаточно матчей в мелких турнирах, происходивших между турнирами «Большого шлема», что давало мне возможность подниматься в рейтинге. Очень быстро я вошла в первую сотню, а к Уимблдону в июне я уже была сорок седьмой ракеткой мира. В Уимблдоне произошло мое возрождение. Я всегда так встряхиваюсь от помпезности этого места. Было очень приятно поменять все эти гостиницы, На идеальный небольшой городок, в котором ты можешь вести некоторое подобие нормальной жизни. Город похож на деревню, которую строят на детской железной дороге. Он напоминает игрушечный, с пряничными домами и мансардными крышами, с высокими чердачными окнами, стекло в которых такое старое, что помутнело, но все еще отражает солнечные лучи. С улицами прямыми и извилистыми, с соконьем копыт, которая переносит тебя в XIX век с тентами над магазинами и светом в ресторанных окнах после наступления сумерек. А корты? А трава на этих кортах? Я люблю менять красный грунт Европы на зелёную траву Англии. Скорость этих кортов, то, как мяч низко планирует над их поверхностью, это же совсем другое дело. Свои первые годы на корте я провела в Сочи, на грунте. Он, конечно, не был похож на красный грунт Франции, на этот тончайший суглинок. В городе Сочи грунт был твёрдым и легко превращался в грязь. Во влажную погоду ты возвращался с корта по уши в этой грязи. Но вскоре я практически полностью переключилась на корты с жёстким покрытием в Южной Флориде, где скорости настолько высоки, что ты как будто играешь на стекле. Это моё родное покрытие. Но трава, особенно трава в Уимблдоне, какой она была 15 лет назад, вскоре стала моим любимым покрытием. Перед соревнованиями я получила уайлд что обеспечило мне попадание прямо в основную сетку. Такие приглашения обычно даются молодым спортсменам, восходящим звездам, бывшим чемпионом и местным любимчикам. Обладание такими приглашениями дает спортивным агентствам некоторую власть над игроками. Они могут ждать, пока их клиент медленно поднимается до уровня крупных турниров, а могут, как Зевс, протянуть руку и вознести его на центральный корт. Это был мой первый турнир, в котором я оказалась в основной сетке. А мои воспоминания ограничивались юниорским Уимблдоном, играми с юниорами и в турнире для юниоров, детским столом на балу, вкусом мороженого и королевским выходом сирены. В первом круге я играла с Эшли Харклроуд. Примечание: американская теннисистка, экс-третья ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге. Конец примечания. Американка Эшли на момент начала соревнований была 39-й в мировой классификации. А я к этому моменту еще не выигрывала ни одного турнира «Большого шлема». Другими словами, казалось, что такая соперница мне не по плечу. И тем не менее, все сложилось удачно. В том матче я проиграла только три гейма. С каждым розыгрышем я становилась все сильнее и сильнее, и игра закончилась меньше, чем через час. По-видимому, я здорово кричала, когда била по мячу. Так сильно, что в конце матча кто-то на трибунах стал издеваться надо мной, выкрикивая громче, а я даже не замечала этого. Крик поднимается откуда-то из глубины, сталкивается с мячом и управляет им так же, как и мои удары справа и слева. Понимала я это или нет, но мой крик стал превращаться в некую проблему. В предыдущем турнире в Бирмингеме, который состоялся за пару недель до Уимблдона, Я играла против Натали Дэши. Примечание. Французская теннисистка, победительница двух турниров большого шлема в парном разряде. Конец примечания. Игра проходила на дальнем корте, в одном из первых кругов. И вдоль корта стояло несколько пластиковых стульев для зрителей. В середине первого сета муж Дэши обратился к стюарду соревнований и пожаловался, что я кричу слишком громко. Ему было сказано, что поделать с этим ничего нельзя. После матча, который я выиграла в двух сетах подряд, муж дыши подошел к моему тренеру. Он извинился и сказал, что я произвела на него большое впечатление и что он больше никогда не будет жаловаться на мои крики. После игры с Харкл Роуд обо мне стали говорить по телевизору как о русской сенсации. Это было смешно, если вспомнить о том, что это была моя первая победа на турнирах Большого шлема. Кроме того, по телевизору говорилось об игроках из России, которые неожиданно появились на сцене. В тот год на Вимблдоне нас было 18. Я всегда чувствовала себя так, как будто жила своей собственной жизнью и принимала свои собственные решения. А оказалось, что я была лишь частью волны, поднятой силой, во много раз превосходящей силу моего отца. Во втором круге я играла с одной из русских, с Еленой Бовиной, крупной девушкой, ростом выше шести футов, и двух дюймов, и с сильным ударом двуручным бэкхендом. В тот год она уже успела выиграть несколько турниров, но я, казалось, летела на гребне волны, готовясь к лучшим играм в своей жизни. Я выиграла у нее с явным преимуществом, опять проиграв всего четыре гейма за весь матч. В основном выиграла я за счет подачи, которая на травяном покрытии становилась серьезным оружием. Третий круг и первое серьезное испытание — на турнире профессионалов. И играла против Елены Докич, четвертой ракетки мира. Примечание. Австралийская теннисистка сербского происхождения. Экс-четвертая ракетка мира в одиночном разряде. Конец примечания. Она была знаменита своей игрой с Мартиной Хингис в 1999 году, когда она практически раздавила Мартину, которая тогда была первой ракеткой мира, со счетом 6-2, Насколько я знаю, в Уимблдоне это был единственный случай, когда первый номер мировой классификации проиграл спортсмену, пробивавшемуся через квалификационные матчи. Она была старше, более зрелой, и в том 2003 году находилась на пике своей карьеры. В каждом турнире, в котором она принимала участие, ее считали кандидатом на победу. Каждый мяч она била изо всей силы, и они разлетались по всему корту. Иногда казалось, что за ней невозможно угнаться. А кроме того, у неё был собственный, отмороженный на всю голову теннисный папаша, знаменитый Дамир Докич, который постоянно заставлял Елену менять гражданство. С сербского на австралийское, а потом с австралийского снова на сербское. Считалось, что я проиграю и буду счастлива, что добралась так далеко. Вместо этого, я сама не могла в это поверить, Я выиграла в двух сетах подряд, 6-4, 6-4, и стала от этого ещё счастливее. В тот вечер мы, наконец, зашли в тайский ресторан. Еда была изумительная. В четвёртом круге я встретилась со Светланой Кузнецовой. Обстановка была напряжённой ещё до начала матча, потому что опять русская играла с русской. И кто из них будет лучшей, кто понесёт знамя и так далее. Светлана была на несколько лет старше меня. Ее отец был олимпийцем и тренером олимпийцев, а это кое-что дозначит. Да Он с детства имел доступ к такому опыту, который нам приходилось приобретать годами тяжелейшего труда и многих поражений. Я участвовала в турнире с «Вайлдкарт», но мне удалось удивить ее. Это становилось уже привычным делом. Я удивляла всех, особенно саму себя. Предполагалось, что для Кузнецовой это будет легкая разминка, потому что она любила контратаковать, не доставала любой мой силовой удар. А у меня в молодости были серьезные проблемы с контратакой. Но то, что должно было выглядеть как разминка, превратилось в настоящий бой. Меня можно победить, но это всегда нелегко. Все решалось в третьем сете. Она выиграла матч, но это был один из тех редких случаев, когда поражение не раздавило меня. Более того, я чувствовала себя воодушевленной и даже вдохновленной. Это был один из тех странных матчей, когда проигравший уходит с корта, более удовлетворенный, чем победитель, думая «я могу побеждать», а победитель думает «я в этом не уверен». В четвертьфинале Кузнецова выбила Жустин н.н В полуфинале н.н проиграла Сирене Уильямс, которая в финале вновь победила свою сестру Винус и стала чемпионкой Уимблдона. Я же добралась до второй недели Уимблдона, что для шестнадцатилетней летней девочки было колоссальным достижением. Четверть финалом безумие первых дней турнира сошло на нет. Игроки проигрывали и уезжали. Уимблдон менялся и становился спокойнее. Я хорошо помню, как последний раз в том году выходила из теннисного комплекса. Стояла тишина. Корты, здания и дорожки были пусты. Днем со всеми этими толпами трудно рассмотреть сам Уимблдон, потому что видишь только людей. Но сейчас я его видела. Действительно видела. Было семь или восемь вечера. Помню, я обернулась и посмотрела назад, стараясь зафиксировать в памяти каждую зеленую веточку плюща на оградах и кирпичных стенах. Каждую лужайку и ощущение того, насколько все кругом тихо и прекрасно. Я просто стояла, летели секунды, но окружающая атмосфера просто ошеломила меня. В самой глубине души я чувствовала необычность этого момента. Я не хочу сравнивать его с моими ожиданиями потому что я ничего не ждала от Вимблдона. Никто и никогда не рассказывал мне о таком Вимблдоне. Ни мои тренеры, ни мои родители. Мой отец всегда говорил мне, что это вершина теннисного мира, на которой тебе обязательно захочется оказаться. Но он никогда не пытался объяснить мне, почему. Или просто не мог найти для этого слов. Но теперь я хорошо понимала, что он имел в виду». Свой первый профессиональный турнир я выиграла в сентябре. Это был открытый чемпионат Японии. Бетси Нагельсон выиграла этот турнир в 1979 году, когда в нем впервые приняли участие женщины. В этом была какая-то особая симметрия. В финале я победила Аннику Капрош. Примечание. Венгерская теннисистка, победительница шести турниров ITF. Конец примечания. Победила в третьем сете на тай-брейке, что было достаточно драматично для первой победы. Кроме того, я выиграла последний турнир года — Белл Челлендж в Квебеке. И меня назвали «Новичком года» по версии WTA. Профессиональные победы оказались во многом похожи на то, о чем мне говорил мой отец. «Ты поднимаешь над головой кубок, толпа приветствует тебя криками, но все это длится одно мгновение» а потом ты опять оказываешься на богом забытом корте, на котором ты занимаешься бегом с ускорениями поджужжания комаров. В профессиональном теннисе существует очень короткое межсезонье. Такое короткое, что его можно воспринимать как шутку. Для женщин это период, грубо говоря, с конца октября до подготовительных турниров, которые предшествуют открытому чемпионату Австралии в январе. А если говорить о действительно свободном времени, то это период который продолжается два месяца с Хэллоуина и до Рождества. Самый долгий период без тенниса, который я позволяю себе в это время, это 10 дней, потому что как только я отбиваю последний мяч этого сезона, я уже начинаю думать о том, как я могу улучшить первый мяч следующего. В 2003 году я провела эти два месяца в Лос-Анджелесе, работая с Робертом Лансдорпом практически каждый день. Мне необходимо было закрепить все, что я наработала в сезоне, улучшить каждый элемент моей игры, пусть и чуть-чуть. Кроме того, мне надо было стать сильнее, гораздо сильнее физически. Теперь я играла против взрослых женщин, хотя во многом я сама оставалась еще ребенком. Худенькие руки и ноги. Может быть, мне и было 16 лет, но выглядела я на 12. Хотя я и стала зарабатывать кое-какие деньги, их все равно не хватало. Мы жили с родителями в тесной квартире с двумя спальнями на самой границе Торренса. Примечание. Город в Калифорнии, пригород Лос-Анджелеса. Конец примечания. И старались тратить как можно меньше. Единственной роскошью, которую мы себе позволяли, была арендованная машина, на которой я могла добираться до места тренировок и назад домой. А Роберт все еще шутит по этому поводу. «Как-то я проходил мимо той квартиры». Это было в середине декабря, и подумал, что за дыра. До Рождества оставалось всего несколько дней. По всему Лос-Анджелесу сверкали витрины магазинов, а у вас не было даже ёлки. В то время у меня был сентиментальный период в жизни. Я подумал, что стыдно, если у этого ребёнка не будет Рождества. И вот мы с моей бывшей женой отправились в магазин, купили там большую ёлку, украшения, подарки, мишуру и макушку в виде звезды, и нарядили это дерево у тебя дома, пока вас с Юрием не было. Твоя мать пустила нас. Она смотрела на нас, как на сумасшедших. Не знаю, помнишь ли ты хоть что-то, но ёлка была изумительной, просто идеальной. Так что, если бы у тебя даже не было бы ничего больше, у тебя всё равно была идеальная ёлка. Мне не хватило духу сказать Роберту Ланздорпу, что ёлки у нас не было потому, что мы принадлежим к русской православной церкви, Так что Рождество мы празднуем в январе. Лансдорп никогда не был силен ни в стратегии, ни в традиционном коучинге. «Не забивай ей голову всей этой ерундой», — говорил он моему отцу. «Пусть она просто бьет по мячу». Лансдорп был за то, чтобы во всем следовать инстинкту, поэтому просто выпускал меня на корт, чтобы я играла в свою игру. «Руки сами знают, что делать, даже если мозг колеблется», — говорил он мне. Я лучше всего воспринимаю именно такой метод коучинга, который я бы назвала минималистским, коучингом без коучинга. Чем он меньше, тем лучше. Большинство тренеров любят изучать твоих противников и разрабатывать сложные стратегии победы. Но я предпочитаю быть тем игроком, которого изучают. Пусть они ломают себе головы. Я хочу просто играть. Конечно, мне можно дать пару-тройку намеков на то, как выиграть матч. Сказать, например, чтобы я била ей под левую руку или заставила ее побегать. Но если вы говорили еще что-то, я начинала думать о том, когда же начнется игра. Это одна из причин, почему мне так хорошо работалось с Лансдорпом. Его божеством был удар, и если вы спрашивали его перед игрой о том, какую стратегию он выбрал конкретно на этот матч, он обычно отвечал, «У меня одна стратегия. Бей до победного конца».